Глава 34. четвертая. Все тлен. Казалось бы, дело в шляпе. Однако я не из тех, кто празднует победу заранее. Сложностей в моем плане, несмотря на одобрение со стороны императора, было много. В частности, мне нужно было что-то передать моему знакомому графу. А заклинание легендарного уровня — это не совсем то, что легко достать, и поэтому тут я фактически ступал по тонкому льду. К счастью, обман в игре, даже в такой великой, как G, был вполне доступен для тех, у кого есть разум и хоть немного смекалки. А еще, как бы цинично это ни звучало, деньги. Пусть и не такие космические суммы, какие требуются на настоящие заклинания, но и совсем без вложений серьезного результата не достичь. Когда я просматривал специализированные форумы, на которых обсуждались подлинные ритуалы для повышения силы, выяснилось, что таковых существовало великое множество. Никто не считал, но лично я уже был поверхностно знаком почти с сотней. И это только для десяти миров. Это было мне очень даже на руку, так как значительно усложняло проверку Тори Саасу или даже самому Анабалу. Они, конечно, не будут ничего смотреть сами, но даже команда аналитиков, которая наверняка поручат проверку моих схем, вряд ли найдет в них что-то подозрительное. По крайней мере, я постарался придумать максимально усредненный вариант. Взрыв легендарного уровня — штука редкая, если не сказать практически невозможная. В одиночку на такое способны лишь опытные игроки, познавшие все особенности своего класса. Вот только в одиночку они могут его лишь активировать, а чтобы собрать все необходимые для этого ингредиенты и силу, Нужна будет помощь довольно мощного клана. К счастью, настоящее заклинание мне не нужно. А если необходимо создать видимость чего-то подобного, то роль денег виртуальности никто не отменял. Потратив кучу времени на изучение аукциона, я нашел то, что мне нужно — концентрированная магическая энергия. Бомбы, мины, ракеты и прочие артефакты технологической цивилизации в моем случае не подходили. Нужно было создать видимость именно заклинания а чёрные матовые шары Сальфиля были идеальным решением. Мир, в котором их можно было приобрести, населяли зеленокожие гуманоиды, отдаленно напоминавшие Альноа на заре развития. В реальности это были самые обычные трудяги космоса, а в игровом ареале царствовала исключительная магия. Расслабляться жители Сальфиля предпочитали в почти что сказочной атмосфере. Энергетические шары там, конечно, не были товаром повседневного спроса, Их приходилось заказывать через посредника, а стоили они так много, что конечная сумма фактически разорила меня. Но других вариантов особо и не было, так что пришлось пойти на риск. По моей задумке, шары нужно было разложить в центре острова, создав при этом некую сложную фигуру для отвода глаз и, скажем так, для эффектности. А подрыв произведет граф Тори Саас при помощи специально написанного для этого случая свитка. Эта деталь мне нравилась больше всего, потому что другого такого не было ни у кого. Активировать шары, не имея уникального класса Агросаван, было попросту невозможно. Но местные умельцы наловчились писать одноразовые активирующие свитки по заказу, и это делало продуманную мною схему весьма оригинальной. Заклинание? Заклинание никто не спорит. Да еще и прочесть его с моего разрешения может этот списивый граф. Что же касается создания щита, который должен будет защитить меня и всех остальных присутствующих на пседоритуале, то эту честь я планировал предложить Карла. И если я выведу на орбиту свой спутник и запитаю того энергией на полную катушку, то силы ему хватит. Вот и пусть предатель принесет мне хоть какую-то пользу, заодно и денег сэкономлю. Тем более, что их все равно больше нет. При мысли о роботе я даже слегка загрустил» все таки долгое время он был мне, если не другом, то надежным соратником, а тут такое. Не зная, что будет с ним дальше, да и думать не хочу. Сперва нужно осуществить задуманное, а уж потом выяснять отношения. Сейчас же я ограничился тем, что прислал царю щитов сообщение с подробными инструкциями и требованием быть на месте в определенный час. После призыва, который, если верить промо-роликам, будет весьма эффектным, Надеюсь, что это будет именно так и сможет отвлечь внимание зрителей Анабаала и его свиты. Я должен буду перенестись к подножию Красного Вулкана и вызвать Короля Змей. Его сил, по моим расчетам хватит на то, чтобы разрушить это сакральное место или хотя бы нанести ему существенный урон. Главное, чтобы при этом в пределах видимости никого не было. Самая сложная часть задуманного. И в этом мне должны будут помочь спасенные мной и Анатари древние». Очень надеюсь, что хотя бы часть из них согласится, и многое тут будет зависеть от пушистика». «Император сообщил мне о твоем плане». Граф появился передо мной так неожиданно, будто черт из табакерки. «Весьма опольщён, что ты позволишь мне поучаствовать». Торисас откровенно издевался. Он или не верил в эффективность моей задумки, справедливо полагая, что это какой-то хитрый план, впрочем, заранее обреченный на неудачу, Или верил, но относился к этому как европеец с ритуальным пляскам африканских племен. В обоих случаях его спесь мне только на руку. Пусть думает, что все контролирует. А его попытки меня подколоть... Что ж, если будет перегибать палку, я знаю, как поставить его на место. «Мы с императором решили, что вы — самая подходящая кандидатура, граф», — с улыбкой ответил я. «Тут даже стараться не надо. Торисас явно ждал, что я буду возмущаться» или грустно вздохнул от осознания своей ничтожности. А я, понимаешь, улыбаюсь и вдобавок еще говорю от лица не только себя, но и Анна Бала. Вот у моего визави потемнело лицо, вот приподнялись чешуйки, но, пожалуй, надо отдать графу должное. На сей раз он быстро совладал с эмоциями и натянуто улыбнулся в ответ. «Каким образом ты хочешь попытаться уничтожить колыбель?» наслеживая спросил он. «Ваша примитивная атомная бомба? мезонная пушка?» «Взрыв будет контролируемым, граф», — спокойно парировал я. «Эпицентр будет накрыт надежным щитом». «Неинтересно», — грубо прервал меня Тори Саас. «Что именно должен буду сделать я?» «Вашей светлости нужно будет лишь прочесть заклинание», — ответил я графу, не обращая внимания на его явно провокационное поведение. «Какое?» — требовательно произнес ящер, стукнув хвостом. «Я вам его выдам перед началом ритуала», — как можно более вежливо пояснил я. Дешевые свитки», — презрительно произнес Тори Саас. «Имей в виду, мои специалисты просчитают все возможные последствия, прежде чем я что-то буду использовать. Так что если ты планировал что-то помимо дозволенного, можешь сразу забыть». После этих слов он расхохотался и пошел мимо, демонстративно обойдя меня по дуге. все таки мерзкий тип. Или это по-прежнему от неразделённой любви к моей супруге? Но что самое забавное... Именно из-за своего отношения он потратит максимум сил, чтобы найти в моем плане тот умысел, которого там и нет. Я же не планирую никому вредить или что-то ломать. Мой ритуал всего лишь ширма. Но тратя силы на поиск черной кошки в темной комнате, где ее, кстати, и нет, Сас привлек к этому событию особое внимание. Лично я, прогуляюсь по коридорам дворца, только и слышал, что обсуждение грядущего мероприятия, и это меня только радовало ведь граф оказался идеальной кандидатурой, которая поможет мне выманить из окрестностей вулкана максимальное количество альноа. Согласно договоренности с императором, ритуал должен будет состояться сегодня, в первую минуту захода местного солнца. Такое необычное время предложил я сам, добавив таинственности своей задумки. И ведь, что самое интересное, Анабал это оценил. Все-таки в плане стереотипов мы не сильно друг от друга отличаемся. Больше мелких, но эффектных деталей, больше доверия. Как парикмахер высочайшего уровня может сделать тебе прическу за 10 минут, но колдует над твоей головой 2 часа, чтобы создать видимость кропотливого труда. Все оставшееся до часа Х время я боролся с нервами и продолжал бродить по дворцу, изучая его бесконечные коридоры, залы и комнаты. Пускали меня, разумеется, не везде, но для общего представления было достаточно и увиденного. А потому к моменту, когда до ритуала оставалось не более часа, Я уже хорошо знал все локации, с которых Красный Вулкан не был виден. А это, как ни странно, было весьма и весьма сложно. Не знаю, было ли это так специально задумано, но вид на Сакральную Огненную Гору открывался практически отовсюду, и это существенно осложняет мой план. Если что-то пойдет не так, придется проверять каждую из них. Так, теперь проверить свитки телепорта в Колыбель, во Дворец и Красному Вулкану. «Все на месте, все действует». Так как время еще оставалось, а делать было уже нечего, я решил почитать об упомянутом последнем системном сообщении творении. Как и в прошлый раз, когда я решил отыскать нужную информацию в сети, я наткнулся на полное ее отсутствие. Честно говоря, я искренне надеялся на то, что тогда мне просто помешала Энни, и я недостаточно глубоко сформулировал запрос. Однако и теперь я тщетно пытался найти хоть что-нибудь на эту тему. Хоть минимальную зацепку, хотя бы зацепку к зацепке, бесполезно. Огромная часть информации либо нарочно скрыта, либо у меня до сих пор по какой-то причине просто нет полного доступа. Отчаявшись, я решил покопаться в своей значительно разросшейся панели и, зайдя в раздел «Лидера расы», давно мною непросматриваемый, нашел соответствующую вкладку. Всего одна кнопка — «Творение». И опять будто в насмешку ничего объясняющего. Помню о том, что глобальные штуки всегда запрашивают подтверждение, я решил рискнуть и активировал недавно полученную возможность. Вы готовы совершить творение для своей расы? Забавно, даже не вопрос, а утверждение. Выберите предпочтительный вариант – производство, открытие, особенность, оружие. Боже мой, Ну кто предлагает выбор без объяснения? Я, конечно, прекрасно понимаю слова «оружие» и «производство», но что подразумевается под «открытием»? Хорошо. Наверное, это нечто, способное перевернуть жизнь моих соплеменников по планете. Скажем, ноль ну, транспортировка. А особенность? Способность моей расы, которую я добавлю всем людям? Или только себе? И какова она? Выбор каждого из вариантов ограничился лишь согласием и несогласием. Похоже, творение не зря так называется создаешь что-то на свой страх и риск, даже не предполагая, каков будет результат. Подумав, я все же не стал тратить неизвестный мне навык на обум. Разумеется, нужно все еще раз осмыслить и сделать уже взвешенный выбор, если у меня, конечно, останется такая возможность. И тут меня неожиданно осенило. А что, если активировать это творение во время ритуала? Будем смотреть правде в глаза. Мой план в его нынешней интерпретации имеют целый ряд слабых мест. Готов ли я пожертвовать тем, что, возможно, облегчит существование моих соотечественников землян в качестве отвлекающего маневра, положив руку на сердце, да. И сотворить, наверное, все же будет лучше оружие. Впрочем, у меня еще есть время подумать целых двадцать минут. Идем! выдернул меня из размышлений граф Тори Саас. Император со свитой уже готовится отправляться к колыбели. Или ты передумал? Вопрос он задал с издевательской насмешкой в голосе. «Увы, граф Ящерка, вам снова не повезло». «Разумеется, нет», — дружелюбно ответил я. «Отправляемся прямо сейчас». Став с удобного кресла, в котором закончилось мое исследование территории, я активировал портал, и мы с Торисасом перенеслись к Колыбели. Круглый остров восстановили после моего прошлого визита, и теперь он вновь спокойно вращался в зеленоватой воде. Вокруг него сгрудились белоснежные катера с высокопоставленными зрителями. На мостике самого большого стоял император собственной персоной. «Александр?» Из-за какого-то обелиска вышел Карло, попросительно уставившись на меня. «Ты рассчитал мощность щита?» Сразу перешел я к делу. «Да», — кивнул робот. «С учетом энергии твоего спутника, наиболее мощную защиту я смогу удержать в течение одной минуты и тридцати секунд». «Этого должно хватить», — сухо кивнул я. Бросив взгляд в сторону, я заметил ящерик в полном боевом облачении с жезлами в руках. Эти, похоже, стоят тут для того, чтобы прикрыть гостей и колыбель, если что-то пойдет не так. Уверен, у них в случае чего найдутся заклинания и божественного уровня, не то что у меня. Впрочем, сравнивать ресурсы отдельного человека и целой расы — это неблагодарное занятие. Вручив довольному Тори Саосу активирующий свиток, Я прошел вглубь острова и разложил аккуратные черные шары, составив из них ветеватую фигуру. Наибольшую сложность вызывало то, что колыбель была буквально забита храмами и обелисками, и взрывать накачанные магической энергией артефакты можно было лишь в относительно пустом месте. К счастью, именно в центре располагался сад раздумий с небольшим прудом. Вот вокруг него я и выложил придуманный мной на ходу узор. Совершая приготовление, я глубоко задумался. Анабал ведь все таки сильно рискует. Если я окажусь врагом и переиграю его, колыбель вновь пострадает, а аль могут посчитать его слабым. Неужели он на самом деле поверил в то, что я на его стороне? И после всего случившегося, уже я буду для него предателем». «Взрыв будет направленным». Но вот, стоило вспомнить, и Карло тут же подал голос, уточняя технические детали. «Во все стороны», — покачал головой я. «Понятно», – пробормотал Карл и задумался. «Ты говорил, что нужна высокая концентрация, ведь так?» «Да», – коротко подтвердил я. «Я могу создать плоский щит если слегка приподнять его над поверхностью», – предложил робот. «А сверху накрыть куполом, который можно по максимуму сжать. В итоге шары разорвет в замкнутом пространстве, сдавленном со всех сторон защитой». «В принципе, для меня это не играет никакой роли, но звучит и в самом деле разумно. «Взрыв в результате и вправду будет сильнее». «Робот умнее тебя!» Тори САС тут же воспользовался случаем пройтись по мне. «А ты, оказывается, даже не продумал хорошенько защиту. Императору, пожалуй, стоит тебя наказать за самонадеянность». «Император сам в состоянии принять решение», — резко оборвал Еграфа. «Многие собрались в том числе посмотреть, как мы собачимся. Что ж, пусть получат немного желаемого для затравки». «Ты прав, Карло. Делай так, как предложил». Робот не зря носил звание царя щитов. Силовое поле, созданное им прямо над поверхностью с миллиметровой точностью, подхватило мои разложенные шары и приподняло их примерно на метр. Вместе с ними, правда, заодно захватило камешки, частицы дерна с растительностью и даже немного воды из пруда. Но это были меньшие из потерь. Срезанная трава вновь отрастет. Да и разрушениями это считать нельзя. «Теперь купол» сосредоточенно проговорил Карло, и над поднятой воздух композиции заблестел тонкий слой полупрозрачной защиты. «Как только будешь готов, дай знать», обратился ко мне Карло, «и я активирую максимальный уровень защиты». «Начало захода», объявил Тори Саас. «Приступай», кивнул я роботу. Граф достал из инвентаря свиток и активировал его, прочитав витеватое заклинание на Сальфильском. А я до этого, взвесив все «за» и «против», активировал оружейный вариант творения. Рвануло так, будто под нами испытывали ядерную боеголовку. Защита Карла сработала, но да даже она не смогла полностью заглушить страшный взрыв концентрированной магии. Импровизированный кокон из щитов робота окрасился в черный, затем в фиолетовый, затем снова в черный с краплениями свекольного и, наконец, в рубиново-красный. «Вы активировали творение. Выбрано оружие». Применяется эвристический анализ расовой матрицы, а также достижений и предпочтений творящего. Образ сформирован. Образ переносится в G. Творение завершено. В вашей расе доступно сотворенное оружие. Вывести вооружение на орбиту альноа. Первая часть ритуала закончена. Торжественно объявил я присутствующим одновременно внутренний холодеет того, что создал. Моя панель призыва пополнилась новой иконкой. И выглядело это нечто как альнуанский Каласкин с некоторыми поправками, навевающими знакомый образ. Перед первым применением оружия следует задать наименование. Поменять название будет невозможно. Мне плевать, я был абсолютно уверен в своем выборе. Звезда смерти.